— О, Господи! Да почему же ты такой упрямый? Сам же видишь, что пустышку тянешь, а признаться не хочешь. И как с тобой разговаривать, если кричать на тебя нельзя, а нормальных слов ты не понимаешь? А кстати, почему на тебя нельзя кричать? Зарубин хитро улыбнулся и подмигнул. Он понял, что гроза закончилась. Коротков выпустил пар и снова готов к человеческой беседе. потому что я маленький. У меня, знаешь, какой жуткий комплекс из-за этого. и нельзя пренебрегать, меня нельзя ругать, и на меня нельзя кричать, а то я начинаю ужасно расстраиваться. А когда я расстраиваюсь, я тупею и плохо работаю. «Ты маленький шантажист!» Коротко выставил вперед указательный палец. «Ну да», — согласился Сергей. «А ты большой начальник. Короче, шеф». «Я все понял и сделаю, как ты сказал, а об остальном ты как будто не знаешь. Лады?» То, что прекратились постоянные дожди, это, конечно, Настю обрадовало. А вот похолодание наступило одновременно с неприятностями. На теплоцентрале случилась авария, и все дома в болотниках оказались без отопления и горячей воды. В течение дня Насте кое-как удавалось спасаться от холода, но проведенную в борьбе с ним ночь истощила все запасы ее мужества. Прямо с утра она позвонила дюжину и спросила, что в таких случаях нужно делать. «Нормальные люди...» Топят камин и включают водонагреватель, — спокойно ответил Павел. Но тебя к нормальным причислить нельзя. Во-первых, ты не в состоянии наколоть дров, а те, что наколол Коротков, мы воскресенье все пожгли. Во-вторых, ты не знаешь, где и как включается водонагреватель. И что мне теперь делать, ждать, пока я превращусь в мороженую селедку? Ждать, пока я приеду. «Долго ждать-то?» — жалобно спросила Настя. «Я уже изнемогаю. Часа полтора. Сейчас отпрошусь у Ивана и поеду». «Вот ведь незадача. Была бы нога здоровая. Можно было бы одеться потеплее и полтора часа гулять по лесу быстрым шагом. И для здоровья полезно, и согреться помогает. А тут, как не одевайся, все равно холодно, как будто на улице сидишь. Да никакой особой теплой одежды у Насти с собой и не было». Не рассчитывала на оказаться без отопления. Ну хорошо, полчаса можно отдать лечебной прогулке, длительность которой уже доведена до 30 минут. А еще час? Настя вспомнила, как мерзла целый день накануне и целую ночь, и решила, что после таких испытаний часто уж точно продержится. Подумаешь, что такое один час? Один малюсенький, корю. чусенький часик по сравнению с целыми сутками, холодными и бесконечными. Чистяков привез в много книг, но Настя против ожиданий читала мало. Она предпочитала копаться в себе, выискивая первопричины собственных проблем. Она не верила в чудеса, но с того дня, как она набралась смелости и сказала сама себе все, что думает о собственных отношениях с начальником, нога стала болеть меньше. Трудно сказать, почему это произошло, потому ли, что кончились все сроки для болезни, и дело пошло на поправку. Потому ли, что Настя ведет более здоровый образ жизни, ежедневно гуляет, много спит и регулярно ест. Или же потому, что Паша Дюжин был прав. Насте очень хотелось поговорить с ним об этом, но в выходные рядом все время был Лёшка, а потом и Коротков появился, И вообще на даче царила веселая суета, а такой разговор ей казался серьезным и для чужих ушей не предназначенным.